Процесс оказался мучительным и нудным. Скоро все пятеро взмокли. К концу первого часа вскопать на 15 сантиметров вглубь удалось только половину квадратов. Сделав поглотку воды, они взялись за остальные. Через два часа непрерывной работы были найдены лишь три предмета. Старый кожаный собачий ошейник, пятицентовая монета с цифрами 1921 на ней, И пустая бутылка. Ошейник и бутылку сразу выбросили, а монету, как заявил Янис, позабавив всех, следовало сдать в городское казначейство. Еще два часа спустя они вскрыли почву на добрых 30 сантиметров, но безрезультатно. Хватит перерыв, объявил Янис. Отдохните и попейте водички. Потом перейдем к другой могиле ответом ему был дружный стон землекопов представивших что им предстоит еще четыре часа тупой и грязной работы за вторую могилу они принялись в 1140 при 30 градусной жаре стиснув зубы копали еще полтора часа когда ширли джасмунд негромко сказала кажется я что-то нашла все замерли и посмотрели на нее Детектив Джасмунд штыком лопаты осторожно потыкала в землю. «Нет, это что-то маленькое, хотя твердое. Быть может, камешек?» У Руби все внутри оборвалось. «Камень или что-то другое, но ясно, что не нож». «Дайте-ка теперь этим заняться нам», сказал сержант-криминалист. Джасмунд пожала плечами, и отдала ему лопату. «Как работать, так я, а вся слава достается другому», — проворчала она. славы поделимся, если будет чем», — огрызнулся сержант. Он слегка погреб в яме лопаты, потом наклонился и пальцами извлек наружу некий предмет. Это был не камень. Даже сквозь налипшую грязь можно было разглядеть, что это золотая с эмалью брошь. Вещь, несомненно, ценная. Криминалист тут же опустил брошь в пластиковый пакетик. Поглядим в лаборатории, что это за штучка. — Ладно, мальчики и девочки, — уныло сказал Янис. — Пора снова за дело. Они возились с землей еще час и десять минут, с каждой из которых Руби все больше мрачнела. Она уже окончательно решила, что эта часть ее расследования закончилась неудачей, когда детектив из отдела ограблений Энди Васко издал удивленный возглас. «Здесь что-то есть, и на этот раз большое». Снова все бросили работу и собрались вокруг. Снова сержант из группы криминалистов взял осмотр на себя. С помощью небольшой тряпки он выковырял предмет из ямы. Он был действительно крупным, и когда налипшая земля отпала, стало очевидно, что это нож. Достав из чемоданчика щипцы, сержант взял нож в них, а его помощник щеткой стряхнул с него остатки грязи. «Это Бови нож!» Руби почти задохнулась от радости, разглядывая крепкую деревянную рукоять и одностороннее лезвие, сначала прямое, но с зловещей горбинкой на конце. Именно такими ножами совершал убийство Дойл. Нечего и говорить, что настроение ее резко переменилось. К тому же она была теперь благодарна Янису, что он проявил упорство, несмотря на все сомнения. Находку тут же упаковали в пластиковый пакет под аккомпанемент бормотаний сержанта-криминалиста. «Мы должны пристально изучить в лаборатории эту штуковину. Молодчага, Сэнди!» «Неужели вы думаете, что спустя столько лет на ноже все еще можно найти отпечатки пальцев или следы крови?» — спросила его Руби Боуэ. «Крайне маловероятно», — ответил сержант, — «и все же». Тут он выразительно посмотрел на Яниса. «Вчера мне удалось осмотреть одежду и икеи», — сказал тот, — «ночную рубашку и пижаму, которые были на них в ночь убийства. Все это до сих пор хранится у нас в вещдоках. Так вот, ножевые раны им наносились сквозь одежду. Это значит, что на ноже могли остаться частицы ниток».